А потом вышел юноша и попросил «Скажи нам о дружбе». И он ответил так «Ваш друг – это ваши удовлетворенные нужды. Он – ваше поле, которое вы засеваете любовью и пожинаете благодарностью. И он – ваш стол и очаг. Вы приходите к нему голодные для того, чтобы насытиться покоем. Когда ваш друг открывает вам свои мысли, Не бойтесь говорить ему «нет» лишь про себя, и не отказывайте ему в «да». И когда он молчит, пусть ваше сердце не перестает слушать сердце его. Потому что если есть дружба, то все мысли, все желания и все надежды рождаются и разделяются с радостью, которой не нужно признание и не нужны слова». Но не горюйте, когда вы расстаетесь с другом своим, ведь то главное, что вы любите в нем, может быть виднее в разлуке, как путешественнику гора бедится лучше с равнины. И пусть не будет в вашей дружбе целей других, только углубление духа. Потому что любовь, которая ищет не только открытие собственной тайны, это уже не любовь, а лишь сеть, брошенная наугад, чтобы поймать, что попадется. И пусть все лучшее в вас будет для друга. Но раз уж он должен знать ваши отливы, пусть он знает и ваши приливы. Ибо зачем вам нужен друг, если вы ищете его только, чтобы скоротать свое время? Ищите встречи с другом всегда, когда у вас есть время жить. Ведь друг существует, чтобы удовлетворить вашу нужду, а не заполнить вас пустоту. И в сладости дружбы пусть будут смех и разделенные радости. Потому что сердце находит утро своего «я» и набирается сил как раз в росе малых вещей. И тогда ученый человек просил «Скажи нам о разговоре». И он ответил так «Вы разговариваете» когда перестаете быть в мире с вашими мыслями. И когда вы больше не можете жить в одиночестве вашего сердца, вы живете губами, а звук становится лишь развлечением. И во многом из того, что вы говорите, мысль наполовину убита. Потому что мысль – это птица открытых пространств, которая в клетке из слов может расправить крылья, но не может летать. Есть среди вас и такие, кто ищет разговорчивого и страха остаться наедине с собой. Молчание одиночества обнажает глазам их собственное «я», и им хочется бежать от себя. И есть те, кто в разговоре неосознанно открывают правду, которую сами не понимают. И есть те, у кого правда в них самих, но они не говорят о ней словами. И в груди их дух живет в ритмичном молчании. Когда ты встретишь друга на дороге или на базаре, пусть дух, что живет тебе, движет твоими губами и управляет твоим языком. И пусть голос твоего голоса говорит уху его уха. Потому что его душа будет хранить правду твоего сердца, как хранится вкус вина, когда цвет его забыт, и сосуда уж нет больше. И считающий звезды спросил, «Учитель, а время? Что это такое?» И он ответил так, «Вы хотели бы измерить необъятное и неизмеримое время. Вы хотели бы приспособить себя и даже направить дух свой по пути, соответствующему часам и сезонам. Из времени вы хотели бы сделать ручьи, на чьем берегу вы сидели бы, глядя, как время течет. И все же не неприходящее в вас понимает, что жизнь не подвластна течению времен, и знает, что вчера – это всего лишь память сегодня, а завтра – это лишь мечта сегодня. И то, что поет в вас и созерцает – все еще живет в границах той первой секунды, которая разбросала звезды в пространстве. Кто из вас не чувствует, что его сила любить не имеет границ? И все же кто-то не чувствует, что та же любовь, столь безграничная, заключена внутри лишь его самого и не движется от одной любовной мысли к другой или от одного любовного действия к другому? Не разве само время не то же, что и любовь, неделимо и безгранично? Но коль в ваших мыслях вы должны измерять время сезонами, пусть каждый сезон охватывает все другие времена года. И пусть сегодня обнимет все прошлое, укутав его памятью, и будущее страстным желанием его. И один из старейшин города Просил, «Скажи нам о добре и зле». И он ответил, «О хорошем в вас я могу говорить, а не о зле. Ведь что есть зло, если не добро, измученное собственным голодом и жаждой? Поистине, когда добро голодно, оно ищет пищу даже в темных недрах, и когда оно жаждет, оно пьет даже мертвые воды». Вы добры, когда вы едины сами с собой, но и когда вы разъединены, вы не злы. Потому что дом, где нет согласия, еще не гнездо воров, это просто дом, где нет согласия. И корабль без руля может плавать без цели между опасными островами и все же не уйти на дно. Вы добры, когда позволяете себе дарить, но и когда вы хотите получить для себя, вы не злы потому что, когда вы стараетесь приобрести, вы просто корень, который, прильнув к груди земли, сосет ее молоко. Конечно, плод не может сказать корню «будь как я зрелым и всегда раздающим свое изобилие», потому что для плода отдавать его назначение, так же, как получать предназначение корня. Вы носители добра, когда вы говорите Все ваши чувства не спят, отражаясь в словах. Но вы не несете зла, даже когда ваш язык бормочет что-то без цели, в то время как «я» ваше спит. Ведь даже бормотание может усилить слабый язык. Вы носители добра, когда вы идете к цели своей твердо и шаги ваши смелы. Но вы не несете зла и когда вы идете хромая. Даже тот, кто ходит хромая, тоже идет вперед. Но вы, которые сильны и быстры, смотрите, чтобы не хромать перед настоящим хромым, думая, что этим вы делаете доброе дело. Вы хороши в бесчисленных добрых делах, но вы не несете зла, и когда вы не делаете добра, вы просто теряете даром время и медлите. Жаль, что олени не могут учить быстроте черепах. В вашем стремлении сделать свое «я» огромным лежит ваша доброта, и это стремление есть в каждом из вас. Но в некоторых это стремление сильно как поток, мощно несущийся к морю, увлекающий за собой тайны склонов холмов и песни лесов. А в других тоже стремление лишь тихий ручей, теряющийся в собственных поворотах и изгибах, и не достигающий моря. Но пусть тот, кто ретив, не скажет тому, кто спокоен, почему ты медлишь и останавливаешься. Потому что настоящий носитель добра не спросит у голова, где твое платье, или у бездомного, что стало с твоим домом.